Глава 61. Вы видите ли, сказал Камиль. У нас есть некоторые сомнения относительно смерти вашей сестры, а всводной сестры, простите. Лоссерник как не отреагировал, он пытался понять, что это значит. Сказывалась усталость. Он обдумывал этот вопрос и те, которые, вероятно, последуют за ним. Он был спокоен. К смерти Алекс он никоим образом не причастен. Это было буквально написано у него на лбу.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 Помолчав немного, словно раздумывая, он добавил: "Я не знаю, каким именно образом снотворные таблетки вызывают смерть. Наверное, начинается с конвульсий, судорог, если организм вовремя не избавится от этих таблеток", ответил Камиль. "Человек впадает в глубокую кому и утрачивает защитные рефлексы, в частности дыхательных путей. Он извергает рвоту, она заполняет лёгкие, человек задыхается и умирает". Воссернюй удержался от гримасы отвращения. Фу. закрепился в собственной блёвотине. Нет такого смертника, как нельзя считать достойный. Камельки внул в знак того, что понимает такие чувства. Глядя на него, вполне можно предположить, если не обращать внимание на слабую дрожь пальцев, что он вполне разделяет мнение Тамавассера. Он поднял голову от лежавшего перед ним досье, перевёл дыхание и произнёс: "А с вашего позволения, мне хотелось бы вернуться к вашему визиту в отель"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 Снова заговорил Камель. Вы вошли следом за ними, и это показалось им вполне естественным. Обычное совпадение. Просто ещё один клиент возвращался в отель в это же время. Свидетели сказали, что вы остановились у лифта. Поскольку сами они жили на первом этаже, они ушли к себе и вас больше не видели. Итак, вы поднялись на лифте. Нет. А вот как? Однако. Не то что, куда бы вы хотели, чтобы я пошёл. Именно этот вопрос мы себе задавали. Несевасэр. М-куда же вы пошли? Вассер нахмурился. Послушайте, Олег мне позвонила, попросила меня приехать. Зачем не сказала? А после не явилась сама. Я поехал к ней в отель, но на ресепшене уже никого не застал. Я не мог выяснить, в каком номере она живёт. Что вы хотели, чтобы я начал стучать поочерёдно во все 200 номеров? Ой, извините, пожалуйста, я просто ищу свою сестру, сводную сестру. власер стиснул зубы, затем глубоко вздохнул, после чего продолжал, словно не расслышал этих слов. Я прождал её в машине черт знает сколько времени до отеля, в котором она остановилась, было 2 сотни метров. В такой ситуации любой поступил бы как я. Разумеется, я поехал в отель, надеясь, что найду её в списке постояльцев или как там это называется. Но когда я приехал на ресепшн, уже никого не оказалось, все ушли. Я сделал всё от меня зависящее, но больше ничего не мог, поэтому я вернулся домой, вот и всё. То есть, по сути, вы действовали необдуманно. Ну считать, что так недостаточно обдуманно. Камиль в притворном замешательстве покачал головой. Ну и что это меняет? раздражённо спросил Вассер. Он повернулся к Луи и Арману, словно призывая их в свидетели. А? Что это меняет? Те не шелохнулись, лишь пристально смотрели на него. Тогда его взгляд-то вновь обратился на часы. Время шло. Он успокоился, дожёлобнулся. "Ну хорошо", сказал он, вновь обретя уверенность в себе. "Допустим, это ничего не меняет, разве что, да, разве что если бы я её нашёл, ничего этого не случилось бы". То есть Вассер с добродетельным видом соединил ладони. "А думаю, я бы её спас". "Но увы, это всё же случилось, а она мертва". Васер развёл руками. Ничего не поделаешь, судьба. Затем снова улыбнулся. Камиль собрался с силами. "Миссис Васер", медленно произнёс он. "Если уж говорить на чистоту, наши эксперты сомневаются в самоубийстве, Алекс". "Сомневаются?" Да. Камиль немного подождал, словно давая собеседнику полностью осознать смысл произнесённой фразы. "Мы скорее полагаем, что вашу сестру убили". И что убийство постарались замаскировать под самоубийство причём достаточно топорно если уж хотите знать моё мнение что означает этот бред всем своим существом воссер ожел удивления ну во-первых начал камиль алекс по натуре не из тех людей которые склонны кончать жизнь самоубийством не склонны машинально повторил воссер нахмурившись оказался не вполне понимать смысл этих слов. Авиабилет в Цюрих, дорожные сборы, заказ такси на утро. Всё это, может быть, и не столь важно. Однако у нас есть и другие основания для подозрений. Например, её затылок разбит о край раковины в ванной комнате несколькими ударами подряд. Вскрытие выявило повреждения черепа на затылке, свидетельствующие о жестокости ударов. Мы полагаем, кто-то проник в её номер. Кто-то несколько раз ударил её головой о край раковины с невероятной жестокостью. Но кто же? Ну и слушай насчату Мисевасэр, мы полагаем, что это был вы. Что? Васэр вскочил с места. Он почти кричал. Э, я бы посоветовал вам сесть на место. Не сразу, но Васэр всё-таки сел на самый край шек стула, готовый в любой момент снова вскочить. А речь идёт о вашей сестре Мисевасэр.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 Он уже не спрашивал про Алексея, его интересовали более насущные вопросы. В его голове ощущалось недоверие, смешанное с негодованием. То есть, удивлённо переспросил Камиль: "Каким боком это меня касается?" Камиль адресовал Армону и Луи беспомощный взгляд человека, который уже Челси быть понятым. Затем снова повернулся к Вассеру. "Но это напрямую вас касается". Без задечка в пальцев. "Каких ещё?" А Печатка, что? В этот момент зазвонил телефон, но у Васира это не остановило. В то время, как Камиль снял трубку и произнёс: "Алло", он повернулся к Арману и Луи. "Какие там ещё отпечатки?" Луи в ответ состроил сочувственную гримасу, как человек, который сам не понимает, о чём речь, и тоже хотел бы это выяснить. Арман был всецело поглощён тем, чтобы высыпав на листок бумаги табак из трёх окурков, смастерить из них одну полноценную сигарету.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 Какие ещё отпечатки? снова спросил Васыр. Ах, да, ну, во-первых, отпечатки Алекс. Васыр едва не подпрыгнул на месте. Ну и что там с отпечатками, Алекс? На самом деле, Камиле не всегда легко понять её номера, продолжал Васыр сам у собой. Должны остаться её отпечатки. Это же естественно, разве нет? Он рассмеялся преувеличенно громко. Камиль несколько раз хлопнул в ладоши, выражая полное одобрение этому мнению. Именно. was кнолон перестал аплодировать должны остаться но они практически отсутствуют ворс почувствовала, что здесь кроется какая-то проблема, но не мог ясно понять в чём её суть. Камиль придя ему на помощь заговорил преувеличенно любезным тоном. А ведь те ли мы нашли очень мало отпечатков пальцев Олег в своём номере. Вот в чём дело. Мы полагаем, что кто-то захотел стереть собственные отпечатки, а заодно стёр и её отпечатки тоже. Не все Но почти. Некоторые могли быть вполне красноречивы, если бы сохранились. Например, на дверной ручке. Да этой ручке, дотрагивался тот, кто вошёл в номер Алекс. Вассер слушал, уже не знаю, куда оборачиваться. А весь полудник вещей, месиво Вассер. Тот, кто хочет покончить с собой, не будет стирать собственные отпечатки пальцев. Это же бессмысленно. Слова и обрузы сплелись в единое хаотичное месиво. Вассер судорожно проглотил слюну. А вот почему он заключил Камель Мы полагаем, что в номере Алекс на момент её смерти находился кто-то ещё. Вот помолчал, давай вас суровое время осмыслить эту информацию, но судя по лицу последнего это давалось ему с трудом. Камиль продолжал сонатации терпели его учителя. Бутылка виски, обнаруженная в номере, также вызывает много вопросов. Алекс выпила больше половины. Алкоголь усиливает воздействие цианоторного, так что смерть была гарантирована. Так вот, бутылка тщательно протёрта, на ней обнаружены микроволокна хлопчатой майки, в которой валялась тут же до кресла. Что любопытно, отпечатки пальцев Олекс, которые всё же остались на бутылке, словно расплющены, как будто кто-то держал её рукой своей, силой прижимал её пальцы к стеклу. Без сомнения, уже после её смерти, чтобы заставить нас поверить, что она держала эту бутылку сама. Что вы на это скажете? Но мне ничего нечего на это сказать, откуда я знаю, как там всё происходило на самом деле. Ты да не жемсива, сэр, воскликнул Камиль. Вы должны это знать, потому что вы там были. Ничего подобного, я не был в её номере. Я же вам уже говорил, я вернулся домой. Камиль сделал небольшую паузу, после этого подался вперёд, наклонись к Вассеру, насколько это позволял ему рост. Если вас там не было, заговорил он очень спокойным тоном. Как тогда объяснить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 на пластмассовой трубочке с соснотворным, которую использовала ваша сестра. Вы забыли втереть от переизбытка чувств я полагаю. Голова Вассера судорожно подёргивалась туда-сюда, словно у петуха. Внезапно он воскликнул: "Я вспомнил. Я раньше видел эту трубочку с розовыми таблетками". Я выхватил её, Алекс. Смысловых слов был довольно туманным. Камиль нахмурился. Вассер буквально захлёбывался слюной, он пытался излагать свои соображения связно. Но переувзбуждение и страх ему мешали. Он закрыл глаза, сжал кулаки и сделал глубокий вдох, пытаясь сконцентрироваться. Камиль подбадривающе кивнул, словно хотел ему помочь. А когда я видела Алекс? Так, так, в последний раз. Это когда? Мм, не помню, недели 3 назад, может, месяц. Хорошо. Она достала эту трубочку с таблетками. Ах, вот что. Э, где это было? В кафе, недалеко от моей работы. Оно называется Modern. "О, хорошо. Расскажите, пожалуйста, подробнее о Севасе". Он шумно выдохнул воздух, свет в конце тоннеля снова появился. Хмм, так-то лучше. Сейчас он всё объяснит, и им придётся признать справедливость его доводов. Нилься устроить обвинение на таком шатком основании. Он попытался заговорить, но горло его сжалось. Наконец он произнёс, нарочито отчётливо, выговаривая слова: "Около месяца назад Алекс попросила меня о встрече. И нужны были деньги. Хмм, нет.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 спросил наконец Камель. Мм, я не разглядел название. Я открыла эту трубочку, взяла розовые таблетки, спросила у Олексы, что это и всё. На лицах полицейских проступило облегчение. Ну вот ещё одна непонятная деталь наконец-то прояснилась. Хорошо, кивнул Камель. Теперь я понимаю. Но дело в том, что таблетки, которых наглотался Олекс, чтобы покончить с собой, были голубыми, не розовыми. Ну и что? Это означает, что речь идёт о другой трубочке. Васер вновь полвьярость, он замотал головой, тряся указательным пальцем в воздухе. Нет, нет, нет. Наконец он смог заговорить. Вам не удастся этот трюк. Не удастся. Камиль поднялся. Э, подведём итоги, с вашего позволения. Он заговорил одновременно, загибая пальцы. У вас, Эмил, есть серьёзный мотив для убийства. Олег вас шантажировала. Она уже вытянула из вас 20.000 и, без сомнения, хотела потребовать больше, чтобы иметь возможность спокойно уехать за границу. У вас очень хлипкая алиби. К тому же, вы солгали вашей жене по поводу телефонного звонка. Вы собирались встретиться с Алексеем в безлюдном месте, где никто бы вас не увидел. Вы не сразу признались, что, не дождавшись её, поехали к ней в отель. А, впрочем, у нас есть два свидетеля, которые это подтвердили. Камиль помолчал довольно сыро, возможность оценить масштаб проблемы. Но при всём притом, у вас нет ни одного доказательства. У нас есть, как минимум, мотив.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 До этого момента Тама Вассер демонстрировал весьма бурную реакцию. Последние слова майора Верховена, которые, по сути, содержали в себе открытое обвинение, вроде бы должны были заставить Вассера взвиться до потолка. Но ничего подобного. Полицейские внимательно смотрели на него, пытаясь предугадать, какой манеру поведения он выберет, поскольку сейчас он погрузился в размышления до такой степени глубокой, что казалось, он полностью отключился от происходящего, его вообще здесь нет.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 Лишь Камиль ещё принимал участие в разговоре, но предпочитая не вмешиваться, скрестил перед собой руки на столе и молча слушал. Я дал ей пощёчину, произнёс Вассер. Его голос звучал абсолютно бесстрастно. Он смотрел на Камиль, но как будто говорил всё это самому себе. В кафе, когда я видел таблетки, меня это взбесило. Она хотела меня успокоить, стала гладить по голове, и несколько волосков зацепились за кольцо у неё на пальце. Когда она брала руку, то вызирнула её. Это было больно. Я чисто рефлекторно её ударил по волосам. Наконец он сумел стряхнуть от спинения. С самого начала она всё подстроила. Так ведь. Взглядом он просил о помощи, но ни от кого её не получил. Арман, Луи, Камиль, все трое просто смотрели на него. Вы сами знаете, что всё это подстроено. Так это манипуляция чистой воды. И вы об этом знаете. Велет в Цюрих новый чемодан, заказ такси на утро. Это всё для того, чтобы заставить вас поверить в её намерение скрыться за границей, в то, что якобы она не собиралась кончать жизнь самоубийством. Она специально назначила мне свидание в таком месте, где никто не мог меня увидеть. Она сама ударилась головой о раковину, она стёрла это всё до своей отпечатки, оставила на видном месте трубочку с моими наконец бросила мои волосы на ковёр.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 В том, что вы арестованы по обвинению в убийстве. Камиль улыбнулся. Вассар, грузно обмякший на стуле, всё же нашёл в себе силы поднять голову. Это не я. Вы ведь знаете, что это не я. Так ведь, вы это знаете. На сей раз он обратился персонально к Камилю. Вы прекрасно знаете, что это не я. Камиль со сдержанной улыбкой ответил: "Э, несколько раз вы демонстрировали, что не чужды чёрному юмору, миссис Вассер. Позвольте теперь и мне немного пошутить". в подобном стиле. На сей раз это Алекс вас поймила. Арман, сидевший на другом конце кабинета, при этих словах поднялся, сунул сделанную из трёх окурков сигарету за ухо и вышел в коридор. Вмест него вошли двое полицейских в форме. Камиль договорил, кажется, даже с искренним сожалением. Мне жаль, что пришлось так долго продержать вас в предварительном заключении, миссис Вассер. Два дня это очень долго. Я понимаю. Но все эти тесты и сравнительный анализ ДНК в лаборатории ещё завально работает. 2 дня при таком раскладе фактически минимальный срок.